Глава третья Когда я распахнул глаза, пробиваясь сквозь липкую паутина забытия, рядом уже поджидал шеи, сидящие на стуле. «Доклад. Тело и обломки мы убрали с улицы, а кучери тоже позаботились. Но, сам понимаешь, следы разрушения от того мага просто так не скрыть. Страж была крайне недовольна, всю округу обнюхали. Но мы успели договориться с местными жителями, Все им компенсировали и предупредили, чтобы не болтали. последствия они осознают. Нас капитаном стражей все же придется поделиться. Уж больно сильно он вцепился в это дело. «Ну еще бы не вцепился», — усмехнулся я, ощущая знакомую тяжесть в раскалывающейся голове. «У него недавно новая любовница появилась. Выжимает у него деньги профессионально. И запросы только растут. Вот он и ищет способ пополнить кубышечку». «Кстати, мы эту самую любовницу уже завербовали?» «Разумеется», — посмотрел он на меня таким образом, будто я глупость сказал. «Этот проект Конора. Он ее к нему и подвел, предварительно подготовив». «Хорошо. Еще что-то мне нужно знать? Вроде со стороны мага проблем больше быть не должно. Других родственников, что могли бы отомстить, у него не было. Академия вмешиваться точно не будет». Им плевать на то, что происходит за пределами их территории. Но, может, какие-нибудь друзья? вы тут я особо ничего сказать не могу. В столице у нас слишком мало людей, а уж в самой Академии вообще нет по объективным причинам, сам понимаешь. Так что информация обрывочная, но, судя по слухам, друзей у него не было, проблем быть не должно. Ясно. Тогда будем настороже. Отслеживайте всех, кто въезжает в город. Сюрпризы нам тут не нужны. «Сделаем», — кивнул он. «Кстати, у меня тут для тебя небольшой подарок». Покопавшись в сумке, прислонённой к стулу, он достал из неё две книги в весьма неблаговидном состоянии. Обложки частично обуглились. Часть листов тоже пострадала, но в целом читать можно. От них лишь слегка пахло дымом, гарью. «Это то, о чём я думаю?» Тяжело сглотнув подступившую к горлу слюну, я устаялся на надписи на обложках. «Основы магии — курс первый» и «Призывы и прочие помощники магов». Весьма говорящие названия. Да, мы нашли их среди обломков кареты. Видимо, парень прихватил с собой школьные учебники, чтобы занять время. Увы, это единственные уцелевшие книги. Остальные от его огня пострадали куда сильнее и спасибо «Уже это настоящее сокровище!» Я сильнее сжал книжку. Дрожь нетерпения пробежала по кончикам пальцев. «Ну, не буду тебе мешать. Вижу же по горящим глазам, как ты жаждешь их поскорее прочитать». Усмехнувшись, шейф встал со стула и покинул мою комнату. Но я, разумеется, тут же схватил первую книгу. Ждать дольше не было мочи, особенно после того, что я увидел вчера. А ведь раньше я думал, что магия больше похожа на грубый инструмент, который нужно контролировать силой воли. Вот только всё стало иначе после того, как я увидел, как нити магии сплетаются в невероятные в своей красоте узоры. Стоит ли говорить, что базовая книга для первокурсников перевернула мой мир с ног на голову? Нет. Когда впервые увидел плетение, и так всё понял, а эти записи лишь всё подтвердили. Да. В этом мире заклинания творили именно с помощью плетения заклинаний. Мана сама по себе у магов была нейтральна, и именно данные плетения изменяли её природу, позволяя создавать огонь, воду и прочие элементы. Как конкретно это работало, увы, здесь не было описано. Всё же материал только для начинающих. Видимо, более серьёзная теория изучается позже. Ну и, разумеется, в книге было множество примеров базовых плетений, которые я тут же заучил. Говорилось, что каждое из них надо долго тренировать, заучивая и стараясь научиться плести его узор как можно быстрее. Вот только у меня всё получилось на удивление быстро. Я не видел в этом ничего сложного — простейшие узоры, создавать которые не составляет никакого труда. Увы, их оказалось довольно мало и плетения достаточно быстро закончились. И, честно скажу, были они довольно скучные. Огненный шар, лезвие ветра и прочая ерунда. Да мои нитиманы куда эффективнее будут в деле уничтожения. Разве что стоит их сильнее укрепить, чтобы смогли пробивать защиту магов. Этим я займусь в первую очередь. Тем более, что эти самые защиты тут тоже были, и их я изучил. Будет на чём экспериментировать. Впрочем, кое-какие плетения меня всё же зацепили. В частности, плетение исцеления. Пусть довольно слабенькое, способное максимум закрыть рваную рану или исцелить, не слишком сильно ожог, но это уже что-то. Тёплый золотистый свет окутал мою ладонь, и ноющая боль в рёбрах тут же отступила. Для чего-то большего нужно было куда больше маны, чем есть у меня сейчас но иные плетения, способны удержать в себе большее количество магии. Да, есть и такая проблема. Нельзя просто влить огромное количество маны в базовое плетение шара огня и спалить целый город. Оно просто не выдержит и разорвется. Для этого есть куда более сложные плетения, которых в книге, разумеется, не было. Оно и к лучшему, если честно. Не хотелось бы мне жить в мире, где все решает лишь голая сила. Если не можешь сплести подходящий узор, значит, грош — цена твоей силе. Можно даже создавать собственные плетения, но, увы, у меня для этого ещё слишком мало знаний». Благо, совсем уж про теорию в этом учебнике тоже не забыли. «Я сказал ранее, что у всех магов нейтральна Так вот, это не совсем так. Изначально — да». Но чем чаще маг применяет заклинание одной стихии, тем охотнее его ману начинает принимать форму одной из стихий. А уж если целые поколения семей трактуют магию с определенным уклоном... Нет, возможность использовать иные стихии не блокируется, но затрудняется. Маги ведь совсем не дураки. Понимают, что подобным способом можно получить определенные преимущества, что перевесят недостатки. Вот только это явно не для меня. Я уже проверил. Все стихии даются мне с одинаковой лёгкостью. А значит, кто бы ни были мои предки, они либо не были магами, либо не специализировались на определённой стихии. Ну, мне так даже лучше. Ограничивать себя я уж точно не собираюсь. Это ведь глупо — плескаться в небольшом озерце, пусть и полностью тебе подконтрольным, когда вокруг тебя раскинулся целый бушующий океан. Но на этом мои открытия не закончились. Ничуть не менее важной для меня оказалась информация, написанная довольно кратко, всего в трёх абзацах. Вот только по значимости она была, как весь этот сборник плетений. Маг плетёт свои заклинания, используя ману, что хранится в его теле. Вернее, не совсем в теле. Тело скорее служит лишь проводником маны. Сама она хранится в душе мага. Разумеется, далеко не все маги равны по количеству доступной им маны. Был тут и способ проверить количество своей маны. Небольшое базовое плетение, чьим предназначением являлась лишь проверка объёма. Стоит ли говорить, что я его тут же сотворил? В воздухе возникла прозрачная сфера, внутри которой замерла единственная капля серебристой жидкости. Итог. Честно признаюсь, немного разочаровал. Нет, я не рассчитывал, что внезапно окажусь каким-то монстром с огромными запасами маны, что повергнет в шок всех магов мира и всё такое. Но даже так эта проверка опустила меня с небес на землю. 42 условные единицы маны. Казалось бы, приличная цифра. Пока не прочитаешь, что у сильнейших магов она может достигать миллионов единиц. Что уж тут говорить, если даже на фоне обычных магов я не выделяюсь. В ту же Академию магии принимают лишь тех, чей показатель превысил сотню. Естественно, потомственные маги обладают куда большими резервами уже при рождении, но и отчаиваться не стоит. Этот показатель непостоянен. Мана может расти у человека на протяжении всей его жизни. Всё, что для этого нужно, — это использовать эту самую магию. Да-да, всё настолько просто. Чем чаще пользуешься маной, тем больше её становится. Разумеется, не всё так просто. Такой способ хоть и рабочий, но крайне медленный. Есть и иные способы, которые, естественно, не описаны в данной книге. Тут любой дурак поймёт, что все самые эффективные методы приватизировали себе влиятельные рода магов. И единственный способ их узнать — это вступить в род. «Вот он, шанс, вступи в род, получи их знания, учись и становись сильнее». Ха, очень смешно. В такое мог бы поверить только полный идиот. Никто и никогда не позволит принятому в род заполучить слишком большую силу. Знания будут ограничены. И, может, если сильно повезет, только его потомки смогут получить доступ к большему. Но к настоящим тайнам. Даже им доступа никто не даст. Подобное доступно лишь членам главной ветви рода. И что теперь? Ради крошек знаний идти в услужение каким-то аристократам? Нет уж, это не мой путь. Я не собираюсь ограничивать тебя Моя цель — все знания мира. Пусть это займёт долгие годы, десятилетия, сотни, да даже тысячи лет мне плевать. Я добьюсь своего, чего бы мне это ни стоило. Эта мысль горела во мне ярче любого огненного шара. И да, маги живут долго, но даже они не бессмертны. И пусть это не было сказано прямо, но даже намёков в книге было достаточно, чтобы понять, что есть способы прожить дольше, а может даже и заполучить бессмертие. И это моя вторая цель. Ведь для того, чтобы изучить все знания мира, бессмертие просто необходимо ведь время — это тот ресурс, что будет просто необходим мне. Я буквально загорелся этой идеей, готовый броситься в бой, хоть прямо сейчас, но смог сдержать этот юношеский порыв. Нет, спешить никак нельзя. Мои планы не меняются. Сперва нужно расширить мое дело, что позволит получать все больше и больше информации со всех уголков мира. Уверен, Таким образом, я смогу со временем получать и новые знания по магии. Но это потом. Сперва стоит сосредоточиться на текущих делах. А еще позаботиться о том, чтобы не перейти дорогу не тому человеку. Встреча с одним-единственным учеником-магом отлично показала пропасть между нами. Даже его одного охватило бы, чтобы уничтожить нас всех. Что уж говорить про по-настоящему сильные рода, для которых мы лишь песчинки, недостойные внимания. Но это лишь пока. Рано или поздно, если всё пойдёт так, как я задумывал, нами заинтересуются сильные мира сего. И к этому времени мы должны быть готовы. Стоит немного подкорректировать структуру нашей организации, чтобы даже уничтожив нашу часть, нельзя было порвать всю паутину. Разумеется, на практике все куда сложнее, чем на словах. Но я давно все продумал, так что уверен, что справимся. Иных путей добиться хоть чего-то для себя в этом мире я не вижу. Впрочем, стоило моему взгляду упасть на вторую книгу, и очень быстро мои мысли ушли совсем в другую сторону. понимая что это неправильно, но когда дело касается магии, мой мозг просто отказывается думать о чем-то другом, пока не насытится новой информацией. Тем более, когда перед тобой книга со столь загадочным названием «Призывы и прочие помощники магов». Тут же распахнув том, я погрузился в чтение. Страницы шелестели, словно спеша поведать мне свои секреты. И что я могу сказать? Прочитай эту книгу обычный студент, и он бы только обрадовался тому, сколько есть существ, которых можно подчинить и поставить себе на службу. Големы, джины, демоны и другие призванные существа из иных миров. Ничего не смущает? Повторю еще раз. Джины — существа, что в легендах исполняют желания. Вот только практически всегда эти желания исполняются совсем не так, как того хочет заказчик. Подсказка «бойтесь своих желаний» появилась именно после встречи с джинами. Но это еще ладно. Демоны. Да-да, те самые аллокожие, с рожками и прочими атрибутами, те самые существа, что существуют во всех религиях и всегда выступают как наказание. Некоторые из демонов тоже умеют исполнять желание. Вот только цена порой бывает слишком высока. Чаще всего ею выступает душа человека. А для меня это и того страшнее. Ведь именно в душе человека хранится его мана, Лишиться магии — нет ничего страшнее этого. Это лишь демоны среднего уровня. Существуют ведь еще и архидемоны, существа, чью силу сложно описать. Только самые могущественные и безбашенные маги рискуют их призывать. Да и то только в крайнем случае. Был один такой дебил пару сотен лет назад. допустил он ошибку в призыве или сил не хватило. Сейчас уже точно никто не скажет. Но смертельно опасная пустыня на землях, где он жил, теперь вечно будет напоминать о его ошибке. А ведь говорят, что существуют еще и демонические боги. Вот с этими даже самые отчаянные дебилы не связываются. Вернее, сектантов всегда хватает, так что попытки, разумеется, были. Но, к счастью, призвать подобного не так просто, как кажется. Цена должна быть соразмерной. И, к счастью, никто в нашем мире так и не смог оплатить эту цену. Да и боги не поймут такой прикол. Они тоже не заинтересованы в том, чтобы потерять целый мир и отдать души своей паствы на сидение демонам. Да-да, боги вполне реальны. И даже иногда вмешиваются в дела смертных, пусть и не напрямую. Но чудеса случаются, а жрецы, даже не имея маны, способны творить свои заклинания. Стоит их потом тоже изучить, кстати. Впрочем, несмотря на все это, с демонами не все так плохо, как может показаться. Да, с ними не стоит заключать сделки, не проверив договор пару сотен раз. Но есть множество способов подчинить слабейших их представителей, что может быть весьма полезно. Стану ли я это делать? Точно не сейчас. И не потому, что я их боюсь или с каким-то предубеждением отношусь к демонологии. Просто я не идиот. Пусть в этом учебнике есть лишь схема призывов слабейших бесов, но даже так, у них ведь тоже есть хозяева. И пока я не узнаю обо всех подводных камнях, в эту сторону даже смотреть не буду. Куда больше мне понравился вариант с големами. Духи, подселенные в материальные тела, что служат своему создателю. Не просто так, разумеется. Тут вполне чёткие договоры с платой в виде маны. Честный обмен. Духи не обманывают и чётко соблюдают контракт. Такой подход мне куда больше нравится. Вот только есть проблема. Это самое материальное тело. Тут нужны особые магические материалы. Нет, в теории духа можно запихать и в груду камней. Вот только чем сильнее дух, тем меньше он продержится в таком слабом теле. Да и эффективность его будет невысока. Он просто не сможет раскрыть весь свой потенциал. Это как забивать гвозди микроскопом. В общем, интересно, но на дальнюю перспективу. Но есть и еще один вариант, абсолютно безопасный, надежный и весьма полезный — призыв себе помощника из иных миров. В чем же подвох? Разумеется, он и есть, хоть и не критичный. Во-первых, ты призываешь помощника или даже скорее напарника. Ищется существо, близкое тебе по духу. После такого ваши души будут связаны навечно. Не каждый готов на подобный шаг. Но даже если и готов, есть вторая проблема. Шанс на успешный призыв довольно мал. Магов много. Часть из них решаются на подобный ритуал, но получается лишь у единиц. Точные причины никто не знает. Известно лишь то, что если с первого раза ничего не получилось, то шансы на повторный призыв снижаются многократно. И чем же я был занят спустя пять минут после прочтения этого? Разумеется, рисовал мелом на полу узор для этого самого призыва. Благо, никаких особых ингредиентов для этого не требовалось. Лишь узор-якорь для призыва и манамага. Завершив рисунок, я перепроверил его и сразу же пустил в него ману, отправив вместе с ней свой зов. Рисунок вспыхнул и засветился приятным белым светом. Свет пульсировал в такт моему сердцебиению, выжидающе. Прошла минута. Две. Три. Казалось, у меня ничего не вышло. Вот только узор не гас, и я не сдавался. И вот... Что-то изменилось. Прямо над рисунком в пространстве образовалась небольшая трещина, из которой струился белоснежный свет. Ещё пара мгновений, и она будто взорвалась. Ослепляющая вспышка, заставившая меня зажмуриться, и вот прямо в центре узора стоит бельчонок с ослепительно-белой шерсткой и ярко-фиолетовыми глазами. Наши взгляды, практически идентичных по цвету глаз, встретились. А затем по помещению разнёсся тонкий голосок. «Вот это я попал! Дедушка Кура меня привьёт!»